Глава 6 Город М. «Ну что?» — подумал я. «Выбор очевиден». Я обернулся назад и провел взглядом по горизонтальной линии пустынного миража, то ли прощаясь с ним, то ли надеясь на что-то другое. Пустынный мираж так и остался пустынным миражом, поэтому мне больше ничего не оставалось, как подойти к двери и постучать в нее. Я так и сделал». «Тук-тук!» «Еще один покоритель пожаловал!» Произнес холодный мужской голос за дверью. «Понаехали!» также холодно произнес кто-то второй. «Самим уже сока жизни не хватает, а они все идут и идут, как будто город М резиновый!» «Хорош перебил его первый. «Может, в нем еще пара капель булькает. Иди давай, открывай дверь!» Послышался звук отодвигающегося массивного затвора. Одна створка арочной двери приоткрылась. Показался силуэт охранника в черной униформе, с огромным животом на выкат и пустыми, а глазами матового цвета. На лице у него радости не было, только «покер-фейс длиною в жизнь» — пронеслась мысль в моей голове. «Даже на входе в Колизей охранник позитивнее меня встретил». За пузатым охранником виднелся большой рекламный баннер, полностью загораживающий вид за ним. Баннер был слегка выгоревшим, но, тем не менее, на нем прекрасно читался текст «Город М. не просто М.». Рядом с надписью была изображена мило улыбающаяся симпатичная девушка. Она держала в руках стакан со освежающим напитком, как бы протягивая его новоприбывшему горожанину. Идея рекламного баннера была гениальной – так как каждый, кто только что пересек пустыню, небытия мечтал только об одном — утолить свою жажду бессмысленных скитаний. Внизу под звездочкой мелким шрифтом было написано «Не является публичной офертой. Отрицание жизни в городе М. преследуется по закону». «Значит, — подумал я, — отрицать жизнь в городе запрещено по закону». «Ну, ходи холодным голосом произнес пузатый охранник. «Че как не родной то Я не стал ничего произносить в ответ на его приветственную речь и молча зашел вовнутрь. Воздух в помещении был затхлым и отдавал какой-то тухлятиной. За второй створкой арочной двери стоял стол, за которым сидел второй охранник, с точно такими же обезвоженными глазами, матового цвета. В одной руке он по-деловому держал дешевую пластиковую ручку с синим колпачком, а в другой руке, по школьному, журнал учета посетителей, как это полагается на любом КПП. «Добро пожаловать в город всех живых!» — заучено произнес он и повернул ко мне журнал одновременно, протягивая письменную ручку. «Вот здесь автограф поставь!» За свою земную жизнь я посмотрел немало городов, но этот город уже с порога отличался своей особой прохладой к приезжим. За лицемерной дверью меня встретили два таких же лицемерных охранника, которые просто выполняли свою нелюбимую работу, но скрывали это за замазкой своего профессионализма. Знаете, существует всего два вида профессионалов. Одни стали таковыми от безысходности, а другие по собственному желанию. Что-то мне подсказывало, что эти два охранника относились к первой категории профессионалов. «Беру ручку из рук мертвеца». Первое, о чем подумал я, забирая ручку из рук охранника. Поставив подпись в указанном месте, я положил ручку в центр журнала учета новоприбывших и аккуратно отодвинул его в сторону охраннику, ожидая инструкций для своих дальнейших действий. «Все, иди!» — произнес он. «Куда идти?» — переспросил я. «Сказал бы я, куда, но не положено!» — грубо ответил он. «За вот этим плакатом будет дверь выхода из КПП». «Выходишь из нее, идешь куда хочешь. Мне уже все равно, главное, что ты автограф нарисовал. И все?» Удивленно переспросил я. «А чего ты еще от меня хочешь?» Недовольно ответил он. «Чтобы я для тебя приветственный танец танцевал?» Второй охранник в этот момент засмеялся. «Выход там!» Продолжил первый охранник, указав правой рукой направление моего дальнейшего движения по КПП. Холодность в его голосе мгновенно приобрела агрессивный контекст, поэтому я решил у него больше ничего не уточнять и отправился по указанному им маршруту. Неожиданно у сидевшего за столом охранника зазвонил телефон. «Да!» — сухо произнес он. «Да, здесь он!» Я остановился и обернулся. Охранник резким движением встал со стула и удивленным взглядом посмотрел на меня, символизируя движением левой руки, чтобы я не уходил. Мне даже на мгновение показалось, что в его матовых глазах проблеснула та самая неуловимая искра жизни, которой в них все это время не хватало. «Хорошо», — покорно ответил он, — «хорошо, передам». После этих слов он положил трубку и удивленным взглядом посмотрел на меня. «Значит, идешь сейчас прямо по коридору до таблички «Выход», — взволнованно произнес он. «Потом выйдешь на улицу. Впереди увидишь пункт досмотра с табличкой «Выход в город». Иди туда, там тебя уже ждет водитель. Он все знает». «Водитель?» — удивленно переспросил я. «Да, водитель. Он все знает!» — так же взволнованно повторил он. Сказать, что я в этот момент был удивлен, вообще ничего не сказать. «Халявин, проводи его!» — обратился он к своему напарнику. Второй охранник удивленно подошел ко мне и жестом правой руки пригласил проследовать за ним. «Прошу!» — произнес он. Я не стал задавать лишних вопросов и пошел в сторону выхода, тем более меня на выходе уже должен был ожидать какой-то водитель. Второй охранник с подходящей для него фамилией Халявин открыл дверь КПП и тем же самым движением правой руки указал мне дальнейший вектор движения. Там за оградой действительно стоял черный автомобиль, а рядом с ним мужчина в синем деловом костюме. «Вот там выход в город!» — произнес второй охранник. «Благодарю!» — ответил я и пошел в сторону выхода в город. «А кто звонил-то?» — спросил второй охранник у первого, закрывая за мной дверь. «Шипиба!» — еле слышно ответил первый. «Кто?» — удивленно переспросил второй и закрыл дверь КПП. «Уверен, что им теперь есть о чем поговорить», — пронеслась мысль в моей голове. Первое, что мне бросилось в глаза, так это тот же самый рекламный баннер, где стояла та же самая мило улыбающаяся девушка и держала в руках тот же самый стакан со освежающим напитком. «Город М. Здесь живут». Внизу мелким шрифтом со звездочкой был написан тот же самый текст, не является публичной офертой. Отрицание жизни в городе М. преследуется по закону. «Здесь точно имеются какие-то проблемы с жизнью», — подумал я. С другой стороны, если это город мертвецов, то какой вообще жизни здесь может идти речь? Пройдя по территории КПП, я подошел к пункту досмотра, на котором отчетливо читалась табличка с надписью «Выход в город». За стеклом контрольного поста стоял человек в черной униформе, взгляд у него был, как и у тех двух предыдущих охранников, обезжизненный. Без лишних вопросов он открыл мне турникет, и я вышел в город». У выхода в город стоял темноволосый мужчина в темно-синем деловом костюме. «Деловой такой!» — пронеслась мысль в моей голове. Когда я проходил через турникет, то заметил, что на правой руке у этого делового мужчины поблескивают золотые часы, придавая его образу дороговизны, а его лакированные туфли так и кричали о особом уровне педантичности». Не искренняя улыбка на его лице только добавляла элегантности общему деловому стилю, но, скажу честно, она абсолютно не располагала к дружественному общению. Признаюсь честно, выглядел он невероятно стильно, но все равно. Как-то холодно. Глаз видно не было, так как они надежно скрывались за темными солнцезащитными очками. «Добрый день! Меня зовут Харон!» — приветливо произнес мужчина в темно синем деловом костюме. «Мне велено вас встретить и сопроводить!» Он вежливым движением руки выказал мне на автомобиль, потом быстрым шагом подошел к нему и открыл дверь. Туалетная вода Харона была приятной, но крайне резкой, причем настолько резкой, что на несколько секунд перебила мне восприятие окружающих запахов. «Прошу!» Так же вежливо произнес он, слегка качнув вниз головой. Я неуклюже сел на заднее сиденье автомобиля. Харон аккуратно захлопнул за мной дверь и пошел на свое водительское место. Пока он шел, я решил осмотреться. Снаружи машина была черного цвета, но за тонированными стеклами скрывался салон премиального класса цвета слоновой кости. На таких автомобилях обычно передвигаются главы государств или политические деятели. Затемненные, тонированные стекла полностью скрывали от окружающих того, кто находится на заднем сидении. Я на таких авто еще ни разу не ездил, поэтому чувствовал себя здесь крайне неуютно, хоть и комфортно. Харон открыл дверь и сел на водительское сиденье. «Не жарко?» – произнес он, пристегивая ремень безопасности. «Нет», – ответил я. «Самое то. После своих недавних прогулок по пустыне воспоминаний в компании смерти поездка на данном автомобиле с кондиционером и личным водителем мне уже казалась намеком на праздник жизни». «Если хотите пить, то в холодильнике есть вода», – доброжелательно произнес он. «Холодильник расположен в спинке за подлокотником». «Благодарю». Ответил я и достал из холодильника прохладную стеклянную бутылочку с водой. «Ехать около двух часов», — произнес мой водитель и слегка прибавил громкости в колонках. В салоне автомобиля заиграла еле слышная, расслабляющая классическая музыка. Мы тронулись. Я сделал несколько освежающих глотков воды, закрутил пробку обратно и посмотрел на этикетку с надписью «Жизнь». «Отрицание жизни в городе М. преследуется по закону», — пронеслась эта фраза автоматически в моей голове. Я поднял взгляд и задумчиво посмотрел в окно автомобиля. Город Эм с виду напоминал крупный мегаполис, ничем не отличающийся от мегаполиса в обычном человеческом мире. Я бы даже не смог назвать и десяти отличий, если бы меня сейчас попросили это сделать. Самый обычный человеческий мегаполис. Толпы куда-то спешащих жителей, огромные пробки из автомобилей, которые периодически друг другу сигналят. Хотя нет, одно отличие я все-таки нашел — это глаза — Практически у каждого жителя города М, у которого не было солнцезащитных очков, глаза были такого же матового цвета, как у охранников на КПП. Я немного опустил стекло и сделал медленный вдох. В воздухе ощущался еле слышный аромат КППшной затхлости «Точно», — подумал я, — «это же город мертвецов, поэтому воздух здесь и пахнет, разлагающийся изнутри человеческой плотью». Да, внешне они как люди, но этот трупный запах и матовый цвет глаз... Все остальное было, как у обычных людей в обычном человеческом мире. Здесь даже песка не было. Вместо него было выстелено ровное дорожное покрытие с тротуарами и посажены зеленые клумбы с декоративными растениями. Может быть, даже и живыми. О том, что город Эм находится в центре пустыни небытия, напоминает только жара в воздухе, созданная суетой живущих здесь живых мертвецов. В городе м. Было все создано для жизни, но вот только самой жизни в нем я не ощущал. Нажатием кнопки я закрыл тонированное стекло автомобиля и сделал еще несколько глотков. «Жизнь», — еще раз прочитал я на этикетке, после того, как закрутил пробку на бутылке. «Ведь жизнь, она как вода. Она не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Важна только упаковка, в которую она временно запечатана» размышлял я, глядя на городскую суету через стекло автомобиля. Вот только кто выбирает бренд на упаковке? Кто определяет, кому быть водой в одноразовом стаканчике офисного кулера? А кому красоваться в премиальной стеклянной бутылке с мировым брендом? Кто этот великий распределитель воды? По каким критериям он нас распределяет по нашим телам-упаковкам? Ведь вода из кулера не может стать водой премиум-класса, точно так же, как вода премиум-класса не будет фасоваться по 19-литровым бутылям. Вода и там, и там практически идентичная, но по факту она разная. Кто выявляет эту разницу и определяет ее будущую судьбу? Точно так же можно провести и аналогию с человеческой жизнью. Потенциал жизни есть в каждом физическом теле, но этот потенциал у всех разный. Кто определяет потенциал жизни человека? Кто определяет форму его упаковки? Ведь упаковка человека полностью определяет весь его жизненный путь. Мы же все не на розлив рождаемся. Мы все упаковки. Получается, что как ни крути, а все сводится к определению своей упаковки, определению своей уникальности. Время сделает свое дело, и использованы будут все упаковки, спору нет. Обидно же будет, если в конце жизни ты случайно обнаружишь, что был задуман творцом. Как бутылка брендированной воды для холодильника премиального автомобиля, а тебя всю жизнь покупали по цене кулерной воды для сотрудников потного офиса. Мыслей в голове было много, одни часто возникали из ниоткуда и уходили в никуда. Некоторые мысли противоречили сами себе, некоторые наоборот, дополняли друг друга, создавая фундаментальные концепции для будущих убеждений. Некоторые еще не окончательно сформировавшиеся убеждения искали подтверждения самих же себя среди других похожих убеждений, но самовырождались в процессе поиска. Я пил прохладную воду с символическим названием жизни и наблюдал за тем, как в моей голове создаются целые мыслительные цивилизации, доходят до пика своего эволюционного развития и постепенно распадаются на враждующие друг с другом мыслительные племена. В этом процессе был особый вид удовольствия. Я не участвовал в этих мыслительных войнах. Я за ними наблюдал, хотя нет. Более корректно будет сказать, что я не мешал им происходить. Впереди показался большой рекламный баннер с представительным мужчиной в темном деловом костюме, как это принято у кандидатов в депутаты. Его смуглое загорелое лицо внушало спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, а холодный матовый взгляд подчеркивал непоколебимую уверенность в том, что светлое будущее вот-вот настанет. И если не завтра, то точно послезавтра. Надпись на плакате крупными буквами «Создадим жизнь вместе» и подпись «Владимир Шипибо». «Харона, а кто такой Владимир Шипиба?» — поинтересовался я у своего водителя. «Владимир Шипиба является главой города М», — произнес он. «Ответственный и добропорядочный, хоть и бесдушный. бездушный». «Бездушный?» — удивленно переспросил я. «Да, бездушный», — повторил он. «Здесь все такие. Город мертвецов, как-никак. Главное, что он умеет создавать жизнь там, где ее нет по определению». А это в наше время дорогого стоит. Я задумался над сказанными им словами. «Можно на «ты»?» Робко уточнил Харон. «Да, давай на «ты», — согласился я. «Вот, посмотри в окно», — продолжил он. «Кого ты там видишь?» Я посмотрел в окно автомобиля. «Люди живут своей жизнью», — произнес я. «Люди живут», — с к ним повторил он. «Да, люди живут», — повторил я. «Каждый идет по своим делам». «Не хочу тебя расстраивать», — произнес он, — «но здесь нет людей, тем более живых. Здесь только полулюди, гниющие изнутри. Ты глаза их видел?» «Видел», — произнес я. В этот момент Харон приподнял правой рукой свои солнцезащитные очки и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Глаза Харона не были матовыми и обезвоженными, в них присутствовал тот самый живой блеск, которого так сильно не хватало большинству горожан. Матовый взгляд означает только одно — жажду, продолжило напустив очки на глаза. Причем жажда не по пище, а по жизни. Пищи здесь достаточно, а с жизнью проблемка. Каждый житель города М увлечен поиском жизненной энергии, которой ему так сильно здесь не хватает. Это как будто искать то, чего здесь никогда не было и никогда не будет. Поэтому и бегают в вечных поисках счастья, а находят только искусственный суррогат, не имеющий к настоящей жизни ничего общего. «Если бы не Владимир Шипибо с его талантом управленца, то они бы уже здесь все каннибализмом занялись». «Это как-то бесчеловечно», — произнес я. «Согласен», — с грустью в голосе ответил он. «Успокаивает только тот факт, что и людей здесь нет, а только одни голодные духи с давно забытыми воспоминаниями о том, что такое настоящая человеческая жизнь». «Так что Владимир Шипиба — это настоящий лидер, которых еще поискать надо». «Они все так и будут здесь? Страдать всегда», — уточнил я. «Нет, не всегда», — ответил он. «Весь этот город тем это одна большая соковыжималка, а с соком жизни в пустыне не бытия проблемы, как ты сам видишь. Дефицит — хорошо, что текучка, хорошая». Я задумался, анализируя все ранее сказанное. «Тебе, наверное, интересно, как это все в городе происходит?» — продолжил он. «Конечно, интересно», — мгновенно ответил я. «Хорошо, давай расскажу. Времени предостаточно», — произнес он и слегка убавил звук расслабляющей мелодии. «Здесь не живут полностью опустошенные. В каждом жителе есть немного той самой жизненной энергии. В ком-то ее больше, а в ком-то ее меньше». «Это как сок выжимать на соковыжималке, пока не надавишь на фрукт, не узнаешь, сколько сока в нем». Он сделал паузу и жестом правой руки визуально изобразил выдавливание сока из какого-то воображаемого фрукта. «Полностью опустошенных?» — продолжил он. «Здесь нет. Они становятся золотым песком для пустыни небытия. Именно поэтому здесь так сильно и ценится сок человеческой жизни. Все это чувствуют» но по-настоящему осознают только единицы. Эти единицы являются долгожителями в городе мертвецов. Вампирят друг друга, проще говоря. Жрут на завтрак, на обед и на ужин, не прожевывая, а приемом пищи только демонстрируют свой аппетит перед другими вампирами. Поэтому и город такой красивый. Приманка. Пустота в красивой упаковке, и хорошо бы, если пустота... Здесь спрятана корпорация по выжиманию человеческого сока под красивым брендом «Жизнь». Ведь не город же выбирает человека, правильно? А человек выбирает город. Точнее, то, что осталось от человека после его земной жизни. Здесь все устроено таким образом, что любой новоприбывший сам будет себя продавать за копейки, так как другого выхода у него просто-напросто нет. На самом деле выход из города вроде есть, но где он находится никто не знает поэтому большинству проще как-нибудь дожить до своего полного обезвоживания и достойно превратиться в строительный материал для города. Посмотри сам, это огромная соковыжималка, спрятанная за выгоревшим на солнце плакатом и улыбающимся на нем изображением милой девушки, которая внушает именно тебе райскую жизнь. Во время своей человеческой жизни я читал про мир претов, Голодных духов, но не думал, что окажусь именно здесь. Я вообще не верил, что подобные миры существуют, абсолютно считая все это выдумкой воспаленного воображения. Внешне этот мир полностью отличался от мира голодных духов, описанного в ведических ведах, но суть у него оставалась именно такой. В индийских ведах вообще ничего не говорится о возможности поедания друг друга при претами. «Здесь либо я оказался невнимательным и упустил этот момент во время чтения, либо автор, описывающий этот мир, решил об этом умолчать». «Представляешь, — продолжал он, — отсюда даже сбежать не получится, потому что кругом пустыня небытия со своими сводящими с ума воспоминаниями от прошлых жмыхов. Последнее время из пустыни мало кто приходит. В основном большинство горожан искусственно выведенной породы». Короче, разводят нас здесь, как скот, и выжимают из нас наши же жизненные соки. Главное, что продолжительность жизни и благосостояние граждан увеличивается. — Извини, пожалуйста, — перебил я своего собеседника. — Ты сказал, что выход есть. — Да, выход из города есть. Но, если честно, я не знаю, где он находится. С грустью в голосе произнес он. — Все, кто находится сейчас в городе м этого не знают. Иначе бы уже все свалили бы отсюда в новую жизнь. «Но говорят, что выход существует». «Так откуда ты все это знаешь?» — переспросил я. «Я же перевозчик», — ответил он. «Люди разные встречаются, всякое рассказывают по пути, а кто-то и секретами делится. Сам понимаешь, работа такая». «Я думал, что ты по призванию работаешь», — произнес я. «Ха! Ищи дурака!» — ответил он и засмеялся. «Призвание!» — громко произнес «Призвание!» — громко произнес он. Нет никакого призвания, выдумки все это. Тебе в городе мертвецов постоянно сказки будут рассказывать про белого бычка, пока в жмых не превратят. Потом твой золотой жмых в цемент переработают, а цемент пойдет на создание монументальной части города для таких же наивных жмыхов, как и ты. Одним словом, круговорот наивных жмыхов в пустынной природе, на котором весь город Эммы держится». «Шипиба вообще красавчик! Такой город отстроил!» Водитель мне попался разговорчивый. На каждый мой вопрос он выдавал целую поэму. «Все, что мне оставалось в данной ситуации делать, так это задавать правильные вопросы и внимательно его слушать». Харон, как загробный радиоприемник, главное — правильную частоту вопросов поймать. «Да Владимира Шипиба!» — продолжил рассказывать он. «Здесь вообще тоска песочная была, а сейчас, а? Красотища!» «Ты посмотри, какой город! Сказка, а не жизнь!» «У тебя не было желания сбежать отсюда и вернуться обратно?» — уточнил я у своего разговорчивого перевозчика. «Вернуться обратно — это куда?» — удивленно переспросил он. «Я уже даже не помню, откуда пришел и кем до этого был. А здесь сама судьба благоволила. Работа не пыльная, как говорится, чем ближе к соковыжималке, тем сочнее и прохладнее. А мне все-таки интересно», — тактично перебил его я. «Что это за выход из города такой, о котором ходят слухи, но где именно он находится, никто не знает?» «Ты свалить отсюда хочешь, что ли?» – переспросил он. «Ну тогда, как говорится, с скатертью дорожка, путь открыт. Впереди тебя ждет бесконечная пустыня человеческих воспоминаний, горячий золотой пепел под ногами. Можно идти в любой момент, хоть сейчас. Здесь никто никого насильно не держит. Свобода слова и перемещение». После этих слов Харон гордо поднял указательный палец правой руки вверх, тем самым придавая этим словам особую важность. «Свобода слова и перемещение?» — тактично повторил я. «Да! Свобода слова и перемещения тактично повторил я да свобода слова и перемещения с поднятым пальцем вверх гордо повторил Харон. «Все КПП открыты, поставил подпись в журнальчике контролера и пошел искать выход из этой полужизни. По слухам, выход из города М находится там же, где и вход» но я толком не помню, что и как со мной произошло. Помню только то, что меня смерть нашла и привела сюда. Потом перед дверью КПП рассыпалась в песок воспоминаний. «Нашел», — вежливо поправил я своего собеседника. «Что нашел?» — переспросил он. «Не нашла, а нашел», — еще раз вежливо повторил я. «Нашла! Нашел!» — произнес он, растягивая окончание. «По сути, какая разница? Главное, что мы сейчас здесь, и выживать нам необходимо сейчас в тех условиях, в которых мы находимся. А насчет моего знакомства со смертью я этого вообще не помню. Если честно, все мои воспоминания улетучились, как после хорошей пьянки». Иногда слушаешь человека очень внимательно и думаешь, какой же ты все-таки грамотный, а потом он произносит одну фразу и ею мгновенно доказывает обратное. Харон продолжил что-то мне рассказывать, но я его уже не слушал. Я смотрел через тонированное стекло автомобиля на ту самую искусственно выведенную городскую жизнь. Я даже не знаю, догадываются, горожане или нет, что является элементарной городской батарейкой. Причем батарейкой для соковыжималки, которая из них самих же сок жизни и выжимает. Но если даже горожане об этом и догадываются, то им от этого должно быть еще тяжелее, так как другого выхода у них просто нет». Вокруг только золотой пепел воспоминаний и ощущение неизбежности того, что ты сам скоро в него превратишься. Вопрос только времени. Возможно, это и называется осознанностью, когда батарейка осознает себя батарейкой, но продолжая делать то, что делает, полностью осознавая неизбежность выбранного пути. «К Стиксу подъезжаем!» — громко произнес Харон. «А что это?» — уточнил я. «Из города М можно уйти пешком, а можно выехать на машине». Продолжил он. «Пешком покинуть город мертвецов может каждый, а вот покинуть его через Тикс — удел избранных!» Впереди показался современный тоннель, въезд в который преграждал шлагбаум. Рядом со шлагбаумом стояла полицейская будка и сам полицейский в ярко-зеленом жилете. Внешне это все напоминало проезд через платную автодорогу.